Глава 101 Степа приоткрыл глаза и снова зажмурился. Пульсирующая боль в затылке расправила огромные черные крылья. Вокруг тряслась и дребезжала металлическая тьма. Ныла левая кисть, как будто он неудачно упал. Рассеченная щека опухла и сочилась кровью из пореза. На повороте его бесчувственного мотнуло и приложило металлический каркас сидения Нивы. Он не сразу понял, где находится. «Корень учения горях до да плод его сладок», — донесся ровный голос Шварца. «Бабка говорила. Мать, помню. Без терпения нет учения. Он потерпит. Я научу». Человек не ученый, что нож не точный. Нож. намучится, научится. Всему научится, как бабка. Недоло мучилась старая. Этот молодой. Получится, помучится. Борясь с приступами тошноты, новенький пошевелил рукой. Бог подпирало что-то матерчатое, странно знакомое на ощупь. Сумка шамана. Черные крылья боли норовили окутать его, погрузить в блаженную бездну забвения. Новенький несколько раз с силой зажмурился и снова открыл глаза. Крылья ненадолго отступили. Стараясь не прислушиваться к кошмарным заклинаниям убийцы, он запустил руку в приоткрытую сумку. «Должно же там быть что-нибудь». Ну, хоть что-нибудь, кроме пачек бесполезных денег и аккуратно смутанных боксерских бинтов. В первую секунду он не понял, что нащупал в сумке. Чужеродность, неуместность этого предмета никак не хотела помещаться в реальности, даже в той кошмарной реальности, в которой новенький обнаружил себя этой ночью. Ребристая рукоятка... Спокойная, прохладная продолговатость ствола, пистолет ТТ, который шаману отдал слон незадолго до своей гибели.